Прохор запыхтел и, размахивая тросточкой, двинулся к ожидавшей его пролетке. Прохор Петрович нагнал хозяина инженер образцов. Его юное лицо выражало болезненную гримасу несправедливо понесенной обиды. «Я работал без вас, Прохор Петрович, со всем старанием. Я за ваше отсутствие открыл в тайге два мощных золотых месторождения. Они могут затмить славу прииска нового». Я открыл неглубоко залегающие пласты каменного угля. Я открыл залежи графита и жилы медного колтедана. Я думаю, что это при умелой эксплуатации поднимет значение ваших предприятий в десятеро». «Верно, говоришь?» «Верно?» «Давайте как-нибудь объездим все те места». Инженер образцов, бледный, да дрожив взволнованный, вытащил из кармана завернутый в бумагу кусок золота. «Вот самородок...» «В два с фунта весом я его нашел в тайге на открытых мной местах. Я мог бы его прикарманить, но я передаю его вам как свой первый подарок». Прохор Петрович обнял растерявшегося молодого человека. «Оставайся здесь. Ты, мальчуган, прости, что я тебя попросту на «ты». «Где живешь?» «У сахатых», Прохор Петрович, утирая слезы, проговорил образцов. Его губы, чуть пробивающимися соусиками кривились, брызг веснушек темнел. «Ерунда! Тот дурак с бесструнной балалайкой тебя с ума сведет!» «Обраам, однако, пек! Ха-ха-ха! Ну и выдумал же ты! Как это тебе в башку-то взбрело? Вот что, переезжай-ка ко мне!» Я отведу тебе в новом доме две комнаты. И кроме того, прищурившись и что-то соображая, Прохор добавил с коварным блеском в глазах. Кроме того, моя жена не чита той Хавронье-Хавроньевне. Инженер Образцов конфузливо потупился. Прохор вынул блокнот и написал «Выдать Саше Образцову 1500 рублей на обзаведение» и передал записку молодому человеку. Кучер хлопнул вожжами, лошади взяли крупную рысью. Прохор дружелюбно оглянулся на инженера, отер глаза и высморкался. Черт, слезы бабой стал паршиво это. Калкипедан, каменный уголь, графит, это же клад, да это же черт знает что, а золото, а золото мощное, говорит, месторождение. Ха, ничего, парнишка, но ежели набрал все в кнуты и возьму, сукина сына. Не посмотрю, что у него на пиджатишке значок торчит, зубы выбью. Нет, а каков чудак? Ха, отдал золото, вот чудак. На прииске новом дела шли великолепно. Работала только что собранная драга. Оканчивалась механизация работ. Все старое, сделанное на живульку, заменялось новым долговечным. На реконструкцию прииска затрачено пока 162 тысячи, говорил инженер Абросимов, заместивший Ездокова. Еще предстоит затратить по смете 1200 «Хорошо, хорошо. Приятно хозяину слышать умные ваши речи». «Затряс Прохор головой, как паралитик». «А где Ездаков?» «В тюрьме». «По наветам Протасова?» «По приказу скончавшегося прокурора Черношварца». «А это что за домики наверху?» 12 штук». «Бараки для рабочих». Прохор круто и чуть не бегом к пролетке. После беседы в саду Прохор целую неделю не разговаривал с Ниной. Наконец его прорвало. Пили вечерний чай, никого принимать не велено. Нина Яковлевна сразу почувствовала настроение Прохора и, подобрав нервы, приготовилась к бою. «Ты внесла Нина страшную дезорганизацию в мои планы. Ты не понимаешь, что делаешь». Ты бросаешь на ветер деньги ты может быть и меня хочешь объявить сумасшедший и запрятать в сумасшедший дом мужественно приняла она вызов надо бы надо бы Нина, едва справляясь с собой кротко проговорила все что я делаю я делаю из любви к тебе если хочешь знать да да да несчастью я продолжаю тебя любить Если ты говоришь это искренне, так не сажай меня на рогатину, как медведя. Может случиться так, что на твою любовь я отвечу ненавистью. Серебряный самовар пошумливал, брюзжал по-стариковски. Оскорбленная Нина в горестном раздумье сказала. «Да, на любовь ответить ненавистью ты можешь».